Если вам за 70. Десятка лучших романов для тех, кому за 70. Тове Янссон. Летняя книга. Николь Краус. Хроники любви. Пенелопа Лайвли. Лунный тигр. Габриэль Гарсиа Маркес. Любовь во время чумы. Айрис Мердок. Море-море. Энн Пэтчет. На пороге чудес. Барбара Пим, «Несколько зеленых листьев». Луис Сепульведа, «Старик, который читал любовные романы». Дебора Могак, «Отель Мэри Голд», «Лучший из экзотических». Людмила Улицкая, «Медея и ее дети».